слава богу сказал андрей наконец то но у вас будет по крайней мере еще одна цель сказал гейгер дальняя разведка экспедиция должна проникнуть на север очень глубоко как можно глубже насколько хватит горючего и воды поэтому людей в группу надо подобрать специальным образом с большим пристрастием только добровольцев только самых лучших из добровольцев. Никто толком не знает, что там может быть на севере. Вполне возможно, что вам придется не только искать бумажки и глядеть в ваши трубы, но и стрелять, садиться в осаду, прорываться и так далее. Поэтому в группе будут военные. Кто и сколько — это мы еще уточним. — Ох, как можно меньше, — сказал Андрей морщись. — Знаю я твоих военных. Работать же будет невыносимо. — Он с досадой отодвинул чашку. И вообще я не понимаю, не понимаю, зачем военный, не понимаю, какая там может быть перестрелка. Там же пустыня, развалины, откуда перестрелка. — Там, братец, все может быть, — сказал Изя весело. — Что значит все? — Может быть, там бесы кишмя -ки шат, Так что же нам, попов прикажешь с собой брать? — Может быть, мне все-таки дадут высказаться до конца? — спросил Гейгер. — Высказывайся, — проговорил Андрей расстроенно. Всегда вот так, — думал он, — как с обезьяньей лапкой. Уж если и исполнится желание, так с таким привеском, что лучше бы уж и не исполнялось совсем. Но нет, черт из два, я эту экспедицию господам офицерам не отдам. Глава экспедиции Кихада. Глава научной части и всей группы. А иначе идите к чертовой матери, не будет вам никакой космографии, и пусть ваши фельдфебели одним изи командуют. Экспедиция научная, значит, во главе ученый. Тут он вспомнил, что Тихада неблагонадежен, и это воспоминание так его разозлило, что он пропустил часть того, что говорил Гейгер. «Что — Что-что? — спросил он, встрепенувшись. — Я тебя спрашиваю, на каком расстоянии от города... «Может быть, конец мира?» «Точнее, начало», — вставил Изя. Андрей сердито пожал плечами. «Ты мои докладные вообще читаешь?» — спросил он у Гейгера. «Читаю», — сказал Гейгер. «Там у тебя говорится, что при удалении на север солнце будет склоняться к горизонту. Очевидно, что где-то далеко на севере оно сядет на горизонт и вообще скроется из виду». так вот я тебя и спрашиваю, как далеко до этого места. Ты можешь сказать? — Не читаешь ты моих докладных, — сказал Андрей. — Если бы ты их читал, ты бы понял, что я всю эту экспедицию затеваю именно для того, чтобы выяснить, где это самое начало мира. — Это я понял, — терпеливо сказал Гейгер. — Я тебя спрашиваю приближенно, — «Хотя бы приближенно. Можешь ты мне назвать это расстояние? Сколько это? Тысячи километров, сто тысяч, миллион. Мы устанавливаем цель экспедиции, понимаешь? Если эта цель на расстоянии миллион километров, то это уже и не цель. А если...» «Ясно, ясно», — сказал Андрей. «Так бы и говорил. Значит, так». Тут вся трудность в том, что мы не знаем ни кривизны мира, ни расстояния до Солнца. Если бы у нас было много наблюдений вдоль всей линии города, понимаешь, не нынешнего города, а от начала до конца, тогда мы могли бы определить эти величины. Большая дуга нужна, понимаешь? По крайней мере, несколько сотен километров. А у нас весь материал на дуге в 50 километров. Поэтому и точность. Ничтожное.